Глава 33. Суд отложили до января. Пришлось праздновать Рождество в Лондоне и с желанием убраться из Англии как можно скорее. Вирджиния спасала брата, о чём-то щебетала, переключала внимание на маленького Амина, делая малыша героем дня. Выглядели её усилия смешными. Кристиана это забавляло, и он даже от души посмеялся. Вспоминал ли он Элизабет? Проще было пересчитать, сколько раз он не думал о ней. Задавался вопросом. «Рисует ли она?» «И если да, то что?» Её рисунок до сих пор лежал в тубусе, но пора было освободить его. Кристиан схватил тубус, вытащил лист ватмана и развернул. На губах мужчины заиграла улыбка, такая же тёплая, какой была в тот самый день, когда он стоял у водопада возле озера на необитаемом острове. Вирджиния ахнула и воскликнула. «Как красиво! Но ты уверен, что делаешь всё верно?» «Да». Кивнул Кристиан. Я ещё никогда не был так уверен. Он принёс рисунок каллиграфу мистеру Джонсону в его мастерскую в Лондоне с единственной просьбой. «На этой картине мне нужна надпись». Мистер Джонсон был профессионалом своего дела. Он творил настоящие шедевры на готовых рисунках, рекламных плакатах, счетах. Делал искусные надписи любой сложности в только ему одному присущей манере. Этот человек точно не испортит рисунок. и сделает шрифт особенным, уникальным, не компьютеризированным единственным в мире. Такая работа стоила дорого, но никаких денег не жалко, ведь то, что задумал Кристиан, дороже в тысячи раз. Дни шли быстро. Когда дом полон людей, а каждый со своими причудами, то отключаешься от собственных проблем. А после того, как приехал Арчер, то места вообще стало не хватать. «Привет, Англия!» — крикнул Арчер прямо с порога. «Как насчёт того, чтобы обняться с Америкой?» Родители Кристиана и Вирджинии, Оливия и Даниэль тут же вышли в холл, чтобы встретить Арчера. Сколько же они не виделись? Года четыре? После женитьбы на Милене мужчина вернулся на родину, в Америку. В Дубай он больше не приезжал, а вот до Лондона согласился долететь. Милена стояла рядом, держа сына за руку. «Милена!» — завопила Вирджиния. «Наконец-то!» Им было о чём поговорить. Пока Джек обнимал Оливию, а она стукнула его по плечу со словами «Америка — колония британского королевства, а американцы — это не неотёсанные англичане», Даниэль, улыбаясь, протянул другу руку. Это было самое крепкое рукопожатие после долгой разлуки. Все радовались, что не ускользала от Кристиана, который держал малыша Амина на руках. В шумной компании не хватало одного человека — Элизы. Интересно, с кем бы она нашла общий язык после первых минут знакомства? Кто бы стал ей другом, кто бы её поддерживал? Маме бы она понравилась, потому что ей никогда не нравилась Лусия. А эти девушки разные. Арчер бы заявил, что внешность Элизы как у богини, получив выговор от Милены. Папа бы моментально согласился с Элизой в том, что плантатор — никакая не профессия, а виноделие до добра не доведёт. Бывает же такое. Кстати, а Элиза любит детей, ведь Амин тоже требует к себе внимания. Кто она? Кристиан перевёл взгляд на Джека в недоумении и передал ему малыша. «Уже никто». На лице крестника появилось такое же странное выражение, которое тут же исчезло. Однажды Джек видел нечто подобное у Вирджинии в этом же доме, но несколько лет тому назад. Больше вопросов не было, как и грустных лиц. Рождество, время зимнего веселья, аромат глинтвейна, яркие гирлянды на деревьях. Даже природа решила подыграть и порадовать людей снегом. Атмосфера была самая праздничная. Но всему приходит конец. Заточению на необитаемом острове или снегу. Жизнь снова направляет тебя в нужное русло, напоминая о том, что рано расслабляться. Впереди ещё тернистый путь. «Хочешь ты или нет, но я пойду с тобой», — прошептала Вирджиния. «Хочешь, возьмём всех?» «Издеваешься?» Кристиан был шокирован, — представляя этот табор в зале суда. Можно будет на место судьи сразу посадить маму, адвокатом поставить Арчера, между ними вспыхнет крутая перепалка, которая повлечёт за собой ещё и убийство. Про Рика Картера, конечно, никто и не вспомнит, но Элизабета не растерзает за то, что отказала Кристиану. Семье Фернандесов вообще кто-нибудь отказывал? Вряд ли. Но Кристиан всё же стал первопроходцем. И женился он первый. и брак у него оказался неудачный. Развод тоже единственный. «Буду тебя сопровождать», — кивнула Вирджиния. «Беременным нельзя перечить, да и в поддержке он нуждался. Хотя Диего будет в суде тоже. Но у друга есть Хейли. Зачем ему теперь кто-то ещё?» Заседания продолжались по несколько часов ежедневно. Какие сложные были дни. Кристиан видел Элизабет, которая с отрешённым видом сидела на месте обвинителя рядом с адвокатом. Время позволяло о многом подумать. Рик Картер находился на скамье подсудимых, но смотреть на него желания не было. Преступник сидел боком к Крису, а все остальные — спиной. Часто Кристиан замечал, как Картер кидал на Элизу хитрый, обезумевший взгляд. Хотелось встать и врезать ему по морде, и с такой силой, чтобы вмазать мерзавца в противоположную стену. Больно было даже думать о том, что Картер надругался над Элизой. На секунду Крису даже показалось, что он услышал, как она плачет и умоляет его прекратить. Но её крик распаляет Рика ещё больше. Пальцы Кристиана сжимались в кулаки, желваки ходили на скулах, и только нежные прикосновения Вирджинии к его плечу разгоняли эти видения и приводили в норму. Сестра ему помогла. Как хорошо, что она рядом. После каждого заседания Элизабет сидела молча, уставившись в пол. Ждала, пока уведут Рика в наручниках. а затем медленно вставала. Картер был беззащитен, но она ещё нервничала и боялась столкнуться с Кристианом у дверей, но ни разу его не встретила. Он никогда не ждал её, но она меньше всего этого хотела. И он был с молодой женщиной, которая постоянно держала его за руку. Красивая, волосы прикрыты платком, а глаза накрашены сурьмой в восточном стиле. Она была родной сестрой Криса, которая вышла замуж за араба. Того самого... который подарил зятю прекрасную Хайят. И которая разлетелась в дребезге из-за неё. И Лизы. Адвокат выдвинул против Рика Картера несколько обвинений. Подрыв яхты, разумеется, был в списке. Рик явно не сможет рассчитаться за причинённый ущерб и выплатить требуемую крупную сумму в евро до конца своих дней. А значит, он сядет за решётку уже не на семь лет. Кроме того, его обвинили в двух попытках убийства. Во-первых... группы из четырёх человек на яхте и, во-вторых, в покушении на Элизабет на чердаке отеля. Скоро должен выступить Кристиан и обвинить Рика сам. Вдобавок, он являлся свидетелем, как Картер пытался вновь изнасиловать Элизу. Это время надо пережить. Только холод, серое небо над головой. А ватман на мольберте и краски не приносили удовольствия. или за каждый день стояла перед странным рисунком. Глаза изумрудного оттенка. Они смотрели на неё, а она на них. Прошло две недели, как Кристиан уехал, но картина не прибавилась. Только эти глаза продолжали пристально за ней наблюдать. Но это виноват и суд, и небо с тяжёлыми тучами. Как только наступит весна, эрик Картер будет наказан, жизнь заиграет новыми яркими красками. Так казалось. Но наступал новый день, новое заседание, слова Кристиана в пользу Элизабет. Он говорил чётко и ясно, казалось... что у него юридическое образование. Он затмил адвоката. Судья, понимающий, кивала. Рико не посчастливилось нарваться на такое большое количество обвинений. Диего и Хейли выступили, каждый со своей речью. Их жизни тоже были под угрозой. Всё в совокупности. Долгие разговоры, обвинения, часы ожидания вердикта утомляли. Наконец был оглашён приговор. Судья зачитывала его, а все затаили дыхание. Рико посадит. «Это точно. Но хотелось, чтобы ему дали по максимуму». Приговаривается к тюремному заключению сроком на 21 год с отбыванием срока заключения в тюрьме строгого режима Пакхёрст. Остальное неважно. Сердце Элизабет так сильно застучало, что она уже ничего не слышала. Девушка улыбалась. Когда судья захлопнула протокол, Элиза гордо посмотрела Рику в глаза. «21 год». В пройдёт вся его жизнь. Там наступит его смерть. Из Пакхёрста редко кто выходил. Его глаза не горели ненавистью. Напротив, она увидела нечто другое. Сочувствие, жалость. Наверное, по отношению к самому себе. Люди покидали зал. Суд впечатлил их. Многие оживлённо переговаривались. Все были согласны с вынесенным приговором. У выхода Элизабет ждали родители и Кейт, которая уже избавилась от гипса и прекрасно ходила. Но Элиза не торопилась, смотрела на деревянный пол и размышляла. «Рик уже не сможет вредить ей. Она должна оставить те события в прошлом. Лучше начать всё с чистого листа и писать картину своей жизни». «Привет, Элизабет. Я, Вирджиния, сестра Кристиана». Элиза вздрогнула, не ожидая, что к ней обратятся, и подняла взгляд. Молодая красивая женщина протягивала ей руку. Пришлось ответить на рукопожатие. Вирджиния искренне улыбалась». Глаза у неё были голубые, добрые и ярко накрашенные. Элизабет тоже улыбнулась. «Очень приятно познакомиться». Она не лгала. А ещё элиза была рада, что Крис пришёл не один. Хорошо, что у него есть поддержка. Диего уже не расставался с Хейли. Кажется, Крис временно потерял помощника на плантации, потому что свадьба не за горами. Потом медовый месяц. Как бы смешно это ни звучало, в Кентербере, в ателье родителей». «Ты держалась молодцом, гордая и уверенно И я рада, что мерзавца засадили на такой большой срок. Думаю, на свободу он не выйдет». «Спасибо», — тихо произнесла Элиза. «Даже дышать стало легче». Кристиан стоял неподалёку, разговаривал с Диего и Хейли, которые обнимались. Прямо неразлучные сиамские близнецы. «Твоя жизнь теперь наладится, вот увидишь, Элизабет. Кстати, Кристиан столько о тебе рассказывал, что мне кажется, я знаю тебя давно». «Джинни!» — оборвал её брат, и сестра прикусила язык. «А жаль, она бы продолжила. Но это его жизнь, она не будет встревать». «Пока, Элиза, мы всегда будем рады видеть тебя в нашем доме». Вирджиния снова улыбнулась и покинула зал суда. Её слова немного озадачили Элизу. Она смотрела вслед женщине, от которой вроде бы пахло востоком. «Надо же, как запах может загипнотизировать, а воображение — нарисовать экзотическую картину». «Золотистый песок, барханы, вереница верблюдов». «Может, ей удастся перенести это на бумагу?» «Ведь пейзаж сразу возник в голове, но ей пока не хватает мастерства». «Она переборщила. Я тебе мало рассказывал», — произнёс Кристиан, возвращая Элизу в реальность. Девушка боялась на него смотреть. Эти глаза. Она устала их видеть. Возможно, даже ненавидела их. Ведь кроме них, на белом листе ватмана уже две недели ничего нет». Глаза, цвет которых она изобразила идеально, изумруд с тёмными вкраплениями. И всё. Больше она ничего не может. «Она приятная девушка». Элизабет двинулась к выходу, но замедлила шаг. Кристиан поравнялся с ней. «Хочу тебя поблагодарить, но мне очень жаль, что Рик не выплатит тебе требуемую сумму за яхту». «Элизабет?» Он дотронулся до её плеча. Она невольно взглянула ему в глаза, понимая, что угадала с красками. «Что может быть ценнее жизни?» — продолжил он. «А во многих культурах принято приносить жертвы. Считается, что это к лучшему. В моём случае хаят — жертва. Кто-то свыше забрал её, чтобы дать большее». Кристиан внезапно наклонился к ней и губами коснулся её щеки. «Прощай, Элиза». Сердце отозвалось болью. Девушка сглотнула. На глаза навернулись слёзы. Крис ушёл. но она даже не обернулась, чтобы в последний раз проводить его взглядом. Зачем? Она будет помнить его тёплые губы. Постояльцев в отеле к лету прибавилось, и дело было не в проворот. Элиза сидела за столом над кипой документов и сравнивала цифры, изучая список средств для уборки помещений и прочих закупок. Отец нанял ещё пару горничных. Одна уже не справлялась, а это повлекло за собой дополнительные траты. но зато чистота номеров в отеле была на высоте. «Дорогая моя!» В библиотеку зашёл папа с газетой в руке. «Какую новость я прочитал?» Рик Картер пытался бежать, но получил пулю в спину от надзирателя. Элиза потеряла дар речи. Цифры замельтешили перед глазами. Она отчётливо представила эту картину. Рик сбегает, хотя прекрасно знает, что это смертельно опасно. «Наверное, он сделал это нарочно, чтобы таким образом завершить свою жизнь». Ужасный конец. Но, увы, он выбрал смерть сам. Теперь можно выдохнуть с облегчением, отправиться на озеро или в лес, раскинув руки, словно крылья. Но почему-то было грустно. Плечи Лизы поникли. Она отложила бумаги и задумалась. Радовали только Хейли и Диего, которые поженились в Кентербери. Сейчас молодожены уехали в Испанию. Родители смирились с выбором дочери. Диего им понравился. Он даже открыл кафе, где подавали домашние вина. Хейли ему помогала, ведь у неё за плечами был опыт работы в магазине при отелье. Но другая страна и множество нюансов вынуждали Диего много работать. Хейли поддерживала мужа во всём. Да и ресторанный бизнес казался ей интереснее, чем отелье. Про Кристиана и Лиза ничего не слышала. Он не приехал к другу на свадьбу. А у Диего спрашивать она не стала. Предпочитала забыть прошлое и начать создавать своё будущее. Она так и хотела, но... Элиза поднялась к себе в комнату, опять встречаясь с изумрудными глазами на белом ватмане. Они встречали её, провожали. Она видела их, когда ложилась спать и когда просыпалась утром. Рисунок был прикреплён к Мальберту уже пять месяцев. Сначала она сорвала его, взяла новый лист и с наслаждением принялась писать «Зимний лес». Но работа быстро застопорилась. Приходилось искать вдохновение, гуляя по лесу. Весной листья на деревьях и трава начали оживать — Но даже это не стало стимулом. Поэтому она погрузилась в работу, занималась исключительно отелем, чем радовала отца. Анна Мольберт прикрепила последний рисунок. Глаза цвета изумруда с тёмными крапинками, обрамлённые густыми чёрными ресницами. Это единственное, что осталось от Криса. Набросок, который был написан ещё тогда, когда он был в Англии, рядом с ней. «Элизабет». Голос матери звучал очень громко. Элиза покинула комнату и направилась в гостиную, откуда и доносился этот голос. «Элизабет, тебе подарок!» Мама и Кейт, которая недавно приехала из Лондона после учёбы, склонились над столом, на котором стоял деревянный ящик. Приведи Элизабет, они выпрямились и переглянулись. «Элиза, открывай скорее, нам ужасно интересно!» выпалила Кейт и улыбнулась в предвкушении. Сестре впервые что-то прислали. «Откуда он?» Недоуменно спросила Элиза и подошла к столу. Ящик был не слишком большой и без единой надписи. «Его принёс курьер, но он ничего не сказал», — ответила Кейт. Все устремили взгляд на Элизабет, а она уже боялась открывать ящик. Может, последний привет из тюрьмы? Рик Картер перед смертью отправил какую-нибудь гадость? Ничего удивительного. Ладно. Она набрала полные лёгкие воздуха и тут же выдохнула. «Чем мне открывать?» Кейт протянула ей тонкий нож. Элиза усмехнулась. Они уже почти вскрыли ящик, но в последний момент взыграла совесть. Это позабавило Элизу. Она поддела крышку, и та легко поддалась. Внутри был ворох стружки. Что же там спрятано? Элиза не побоялась просунуть руку в ящик и извлекла бутылку вина с этикеткой, которая была ей до боли знакома. Это её рисунок. Тропическая зелень, водопад. Мужчина под струями воды И девушка, наблюдающая за ним Надпись выгнала её в краску Лая Лиза Сердце заныло, а на глаза Навернулись слёзы Всю неделю Кристиан трудился На плантации Избавлялся от вредителей, сорняков И подкармливал кустарники, чтобы они дали Щедрый урожай Ему помогали рабочие Они даже взяли большую часть забот на себя Диего занялся ресторанным бизнесом В Англии и теперь друзья встречались крайне редко. Зато всё чаще к Кристиану наведывалась Лусия, которая постоянно сталкивалась с Гунари. «Нет дороги назад», — шептала ей цыганка, но Лусия лишь скалилась и шла прямиком к Кристиану. Но тот по-прежнему её не замечал, копаясь в земле, подрезая побеги. Я бросила Карлоса. «Очень рад за него», — язвил Крис, занимаясь своим делом, даже не поворачивая голову, чтобы посмотреть на бывшую жену. А какой смысл на неё смотреть? Она не вызывает в нём никаких чувств. А раньше? Любил ли он её когда-нибудь? Он часто об этом думал, особенно вечерами, когда разъезжал верхом на лошади по плантации. Конечно, любил, но как-то по-другому, по-юношески, окрылённой слепой любовью. Не такой как. Произносить имя другой девушки в его доме запрещено. Её уже нет здесь и не будет. Надо двигаться дальше». Уже наступило лето, а она до сих пор являлась к нему во сне. И как её забудешь, когда картина с водопадом висела в спальне? И она же была этикеткой на всех бутылках с вином из Изабеллы. А значит, любовь ещё не скоро пройдёт. А если имя Лиза будет ассоциироваться с вином, Кристиана, то от неё вообще не избавиться. Но, как ни странно, избавляться совсем не хотелось. Напротив, хотелось думать о ней постоянно. «Ты слышишь меня, Кристиан?» жало над духом Лусея. «Я свободна!» Он привстал с земли, неспешно отряхнул комья со штанов и посмотрел на бывшую. Теперь перед ним стояла истеричка, раздражающая фурия, которая даже жалости не вызывала. После развода Кристиан старался не уподобляться ей в манерах и общался сдержанно, но сейчас она его очень разозлила, навязывает себя как продажная женщина. В общем, она всегда таковой и являлась, а он был слепцом. Говорят, что в жизни нам выпадают испытания, чтобы мы осознали ценности и расставили приоритеты. Ты, Луси, самое лёгкое испытание, хотя мы прожили целых пять лет. Я хотел бы сказать, что жалею о тех годах, проведённых с тобой под одной крышей, но не могу. И он улыбнулся. Потому что я кое-что понял. Любовь ней была сильной. Она стала лишь репетицией перед чем-то большим. Лусия изумлённо разинула рот. В кустах кто-то захихикал. Это были цыгане, которые быстро притихли, когда поняли, что их заметили. «Ты не можешь так говорить!» Лусия занервничала ещё сильнее и скорчила гримасу. «Мы могли бы начать всё заново, и я уверена, что твоя любовь вернулась бы с новой силой. Просто дай мне шанс». «Шанс даётся раз в жизни. Он у тебя уже был, когда я сделал тебе предложение. Но ты не оценила нашу семью, не сберегла её. Всё кончено, Лусия. И не мешай, мне надо работать». Кристиан снова занялся обрезкой сухих веток. Лусия ещё стояла над душой. Наверное, анализировала сказанное им. «Значит, всё?» Кристиан закатил глаза и усмехнулся. «У меня нет к тебе чувств. Ты не вызываешь во мне никаких эмоций, кроме отвращения. Ты бы согласилась жить со мной, зная, что я тебя не люблю и презираю». Она молчала. А потом резко развернулась и двинулась прочь. Хихиканье в кустах снова возобновилось. Кто-то даже присвистнул. Кристиан улыбнулся. Неужели она, наконец, оставила его в покое, и до неё дошёл смысл его слов? Он не раз произносил их, но в более мягкой форме, а сейчас что-то изменилось. Пять лет, проведённых с этой женщиной в одном доме, просто стёрлись из памяти. И их не было. Хотелось бы начать новую жизнь, но с другой. Интересно, когда Элиза насладится живописью, то вспомнит его? Домой он приходил поздно. ужинал едой, которую готовила Гунари. Она крутилась возле него с материнской теплотой и заботой. «Год будет очень насыщенный», — произнесла она. Похоже, опять заглянула в будущее. По-моему, детскую надо сделать в комнате, которая со спальней, и прорубить в стене дверь. Так проще. Можно будет сразу же увидеть, как поживает ребёнок. Кристиан медленно опустил вилку, на которой был наколот кусок сочного мяса. «Он ослышался? Может, не выспался? Или не выспалась Гунари?» Он с настороженностью на неё взглянул. «Ты думаешь, Вирджиния после родов приедет сюда? Но это значит лишь одно — развод с Саидом. У него даже аппетит пропал. Какой ужас!» Кристиан нервно сглотнул. Зато Гунари напротив улыбнулась и присела на стул. «Я про твоего ребёнка». «Слава Богу, не про Вирджинию!» Кристиан успокоился. Она не разведётся с Саидом. Он кивнул и принялся есть, но вилка снова застыла в руке. Она говорила про его ребёнка. Его! Или ему померещилось? Он так испугался за сестру, что не уразумел самого главного. «Моего?» Цыганка встала со стула, вытирая руки о передник. «Раньше чем ты думаешь? Уже совсем близко». И она застыла, прислушиваясь. «Вот-вот». Раздался стук в дверь. Вот и она. Кто? Крис спросил Гунари, а она пошла открывать дверь, и уже из холла он отчетливо услышал тот самый ответ. Девушка, на которую ты любуешься каждый вечер, когда смотришь на картину. Элизабет сидела в такси, временами поглядывая в окно, мысленно отмечая знакомые места. Их было мало, только море и плантации винограда. Это всё, что осталось в памяти от прибрежного города Аликанты. Руки девушки мяли записку, от волнения пальцы то расправляли бумагу, то ком колесного. Временами Элиза разворачивала письмо, перечитывая текст. Она выучила его наизусть, но хотелось увидеть почерк. Послание лежало на дне деревянного ящика, вместе с тем самым вином от Криса. Элизабет задумалась, вспоминая этикетку на бутылке. Почти всё пространство занимало копией её картины. А выше было название, имя девушки, переделанное на испанский лад. Дорогая Элизабет, зимой ты вручила мне уникальный подарок. В свою очередь я хочу преподнести тебе краски лета. Мой подарок будет единственным в мире, но одновременно он будет и в тысячах экземпляров для многих. Твое имя, напечатанное на бутылках с вином из сорта Изабелла, украшает самую уникальную этикетку. Кристиан. Эти слова вызывали слёзы, но Элиза сдерживалась, а они против воли скатывались по её щекам. Она снова прочитала письмо и представила, как Кристиан пишет его в комнате, освещенной лишь настольной лампой. Вот он уже запечатывает конверт. И слёзы опять навернулись на глаза девушки. Боже, как мило! Письмо, подарок, её имя. Её рисунок на этикетке выглядел сногсшибательно. И главная изюминка в чудесной и удивительной этикетке — остров, где очутились двое — мужчина и женщина. «Приехали», — произнёс водитель, чем вывел Элизу из задумчивости. Сердце застучало чаще. Она посмотрела на высокую ограду и замерла. Хоть бы эти полгода ничего не изменили в жизни крестьяна. Она, наверное, приехала слишком поздно, но именно столько времени понадобилось, чтобы осознать, то, что дороже всего. И это не искусство. Без Кристиана свет превратился в тьму, а краски засохли. Она больше не нарисовала ни одной картины, потому что вдохновение её покинуло. Но сейчас она приехала по иному поводу. Вдохновение — лишь предлог, дополнение к чему-то важному. Элизабет вышла из машины и коснулась резной ручки на двери калитки. Та открылась, впуская лизу туда, откуда она убежала в прошлом, прямо к особняку Кристиана Фернандеса. Он дома. Его машина стоит рядом с трактором, который вызвал у Элизы тёплую улыбку. Она поймала себя на мысли, что согласна прокатиться на нём. Может, даже научиться им управлять. Дорожка к дому была выложена серым камнем. Элиза ступала уверенно, но сердце билось сильнее с каждым шагом. Оказавшись у двери, она перевела дыхание и нажала на звонок. Дверь открылась не сразу. Возможно, прошло несколько секунд, но казалось, что минуты. В дверном проёме показалась Гунаре с приветливой улыбкой и понимающим взглядом. Мол, она давно ждала Элизу. «Знаю, я поздно», — начала оправдываться девушка, имея в виду, что уже вечер, но цыганка поняла всё по-своему. «Для настоящих чувств поздно никогда не бывает. Настоящая любовь ждёт столько, сколько положено и не требует других доказательств». Она распахнула дверь, и Элиза зашла. Она здесь никогда не была, Но всё почему-то показалось ей знакомым и родным. Может, всё дело в запахе Кристиана? Он в гостиной. Не переживай, но дам совет. Не тратьте зря ни минуты. Жизнь одна. Годы уходят, и их не вернуть. И Гунари удалилась, оставив Элизу в одиночестве. А ведь цыганка права. Элизабет пересекла светлый холл с высоченным потолком. У девушки перехватило дыхание. Вот и широкая лестница с начищенными на перилами Она уходила наверх и разветвлялась. Интерьеры близко не напоминал строгий английский стиль. Но и на испанский он не был похож. Ведь семья Элизабет снимала дом в Аликанте, и он оказался очень аскетичен. А тут ощущаешь себя королевой или арабской принцессой. Всё встало на свои места. Кристиан родился в Дубае от брака испанца и англичанки. А значит, перемешал в себе столько крови, что и сам запутался. Он менял города, страны и осел в аликанты. Или ему нравилась смешание на стиле, как память о родителях и своём происхождении. Это уникально. Элиза ещё ни разу не встречала столь многогранного человека. «Элизабет?» Она вздрогнула, хотя её имя Кристиан произнёс с теплотой в голосе. А ещё немножко с удивлением. Похоже, он её ждал. Элиза повернулась к нему, встречаясь с изумрудными глазами, которые полгода смотрели на неё, но лишь с Мольберта. Она видела их перед сном и утром, когда просыпалась, и теперь не верится, что всё происходит наяву. Почему её собственные глаза опять наполняются слезами? Разве она сейчас читает его письмо? Нет. Она просто смотрит на него, а хочется разреветься и обнять. Боже правый. Кажется, теперь слеза скатилась по щеке. Пришлось зажмуриться, чтобы не видеть, а чувствовать, как пальцы Кристиана нежно стёрли слезинку. Но на её место пришла другая, а потом они просто хлынули потоком. И он уже не стирал её слёзы, а привлёк к себе, прижал к груди, целуя и что-то шепча на непонятном ей языке. «Кристиан, я знал, что ты придёшь», — ответил он по-английски. «Я тебя ждал, каждый день мысленно с тобой разговаривал, звал тебя». Услышав такое, Элизабет снова разрыдалась. Она улавливала его мысли всё это время, потому что думала о крестьяне постоянно. Странно, но ей стал интересен даже виноград. Она переживала за эту чёртову плантацию. «Я...» Элизабет открыла глаза и отступила на шаг назад, чтобы посмотреть на крестьяна. Сколько раз она произносила это, стоя перед Мольбертом. Каждый день. Теперь она видит его. Живого. «Я люблю тебя. Я бы хотела извиниться и забрать свои слова по поводу брака обратно, если можно». Кристиан скрыл волнение, хотя он с трудом подавлял себе желание накинуться на эту девушку. Он бы схватил её и утащил в спальню, в своё логово, как пещерный человек. Но захотелось выслушать её признание в любви. Пусть Элизабет говорит, и говорит долго-долго. «Даже не знаю», — наконец произнес он. Придётся тебе искупить свою вину». Он явно издевался. Об этом свидетельствовали его улыбка и нежные объятия, в которые он снова заключил Элизу. И сквозь слёзы она засмеялась в ответ. «Мне нужен работник. Диего женился и покинул меня». «У тебя куча цыган». Элиза уткнулась ему в грудь, вдыхая родной запах. «Ты была права насчёт рабовладельца, но с этим покончено Я освободил цыган». Его пальцы гладили и взлохмачивали её волосы. И Лизе хотелось застонать. «Я готова срывать чёртов виноград», — прошептала она, смежив веки. «Могу перебирать его и даже давить ногами». «В общем, я срезала маникюр». Она продемонстрировала ему свои пальцы, и Кристиан расхохотался, подхватывая её на руки. «Глупая, моя жена никогда не будет работать на плантации. Знаешь, почему?», почему? Великие художники должны работать лишь в своих мастерских. Крис нёс её в спальню. Завтра утром покажет ей мастерскую, которую он готовил к её приезду. И дело не в предсказании Гунаре, а в том, что сердце всегда будет ждать и надеяться на лучшее. В глубине души Кристиан знал, что Элиза вернётся. А цыганка? Она просто озвучивала его мысли. И он не сомневался, что через девять месяцев станет заходить из спальни в детскую, где Элизабет будет держать на руках их дочь. Это красивая картина, самая необыкновенная после водопада. Его жена и дочь в лунном свете. Я люблю тебя, Элизабет.